Глава седьмая. Маша. «Это что, пиво? И он пьет его прямо на парах? А Борис Сергеевич продолжает непринужденно вести лекцию, и всем плевать. Но помимо этого меня волновал еще один момент. Почему Марк пришел в университет в рваных джинсах и косухе? А как же строгое соблюдение устава о ношении формы?» Возле входа в заведение каждый день дежурит специальный человек, который проверяет наличие у всех студентов, вошедших внутрь премиума, дресс-кода. На Марка Абрамова, как обычно, правила не распространяются. «А где его форма? Почему он в рваных джинсах?» «Я делаю одну главную ошибку. Подаю голос, когда обращаюсь к своей соседке Ксюше. Меня замечают». Я еще не обернулась, а уже почувствовала на своем затылке прожигающий взгляд, как у хищника. Марк, кажется, слышит мой разговор, внезапно резко встает из-за парты и... Боже, идет точно ко мне! Наклоняется слишком близко, бросая на меня массивную жуткую тень, вместе с этим окутывает облаком терпкого запаха сигареты и одеколона, Именно так пахнут дерзкие самоуверенные мужчины, а я готова потерять сознание. Потому что я так хочу. Со звоном ставит на стол пустую бутылку, глядя на меня с видом царя. Закончилось. Сгоняешь еще на перемене. Не спрашивает, а дает приказ. От за грань наглости я теряю дар речи. Так много ласковых слов хочется сказать в ответ, но Ксюша, словно улавливая мой настрой, начинает щипать меня за бедро под партой и тихо шепчет. «Не спорь с ним, не спорь, делай, что говорит, если хочешь жить». Профессор так и продолжает, как ни в чем не бывало, вести лекцию, пока один из студентов, редко сныхам, делает абсолютно все, что ему хочется. «Если Абрамов здесь гранату взорвет, то ему тоже никто ничего не скажет». «Подвинься», — толкает бедром Ксюшу, скидывая со скамьи. «Сам занимает ее место, адресуя мне дьявольскую улыбочку. Мне чуть ли не в лицо прилетает тетрадь с изображением мотоцикла, а ледяной голос чеканет. «Сегодня пишешь за меня лекцию». «Нет, это уже слишком». Швыряю ему обратно его дурацкие конспекты, подхватываю свои вещи, вскочив на ноги. На меня опять направлено внимание всех студентов. «Как ваше имя?» Профессор прервался. «Я понимаю, что он тоже смотрит на меня». «Мария Миронова». «Студентка Мария Миронова, немедленно вернитесь на свое место». «Не хочу, лучше застрелиться. Я не выдержу рядом с ним ни минуты». «Простите, я хочу пересесть. Студент Абрамов отвлекает меня от учебного процесса». Ответ Жданова поражает. «Такого я точно не ожидала от своего кумира. Или вы возвращаетесь на то место, на котором сидели, или покидаете аудиторию. Бросаю взгляд, полный ненависти и злости обратно на Марка». Мерзавец улыбается до самых ушей, широко раскинув ноги под партой и скрестив на мощной груди сильные накачанные руки. Черт, а улыбка у гада завораживающая! Нет, это все слишком. Извините, в таком случае я выбираю второе. Аудитория гудит, а я, прижимая к груди тетради, быстро сбегаю вниз по ступенькам и выскакиваю за дверь. Поздравляю, Мария! Это мой первый в жизни прогул. «Мария Миронова?» — ко мне обращается темноволосая женщина в строгом костюме. Грустно киваю, отодвигая в сторону чашку с крепким чаем, который уже полчаса как остыл. «Мне пришлось оставшееся время лекции досиживать в кафе. Я жутко расстроена». «Декан просит вас немедленно к нему подойти». Набросив сумочку на плечо, покидаю обеденную зону и послушно плетусь за брюнеткой с каким-то не очень хорошим предчувствием. Зачем я вдруг понадобилась дикану? Кажется, мы уже с ним решили все организационные вопросы, или нет? Проходите, строгим тоном произносит, открывая передо мной дверь. Валерий Викторович ждет. Не успеваю переступить порог, на меня лавина обрушивается недовольный мужской тон. «Мария, первый учебный день, а вы уже себе показали ну просто отвратительно. Как же так? Ваши характеристики говорили об обратном». Застыла словно статуя. Валерий Викторович сидит прямо передо мной за большим круглым столом из темного дерева, бросая на меня осуждающий взгляд. «Простите, я не понимаю. Марк Абрамов, у вас случился конфликт?» «Да неужели?» «Неужели меня из-за него вызвали в деканат? Кажется, этот человек стал моим личным проклятием. Господи, ну почему мне так везет?» «Этот студент невыносим». Я хотела высказать об этом недоноске все, что накипело, но Валерий Викторович перебил. «Не надо так говорить», — грозит пальцем у лица. «Марк Романович здесь очень важная персона». Его отец невероятно много делает для роста и процветания нашего учебного заведения. Вы должны относиться к сыну такого великого человека с уважением. Если бы не семья Абрамовых, университета премиум не было бы никогда. Просто возмутительно. Надо же, Марк Романович, даже сам декан по отчеству к нему обращается. Немедленно извинитесь перед Марком и сделайте все, как он просит. Особой тональностью выделил фамилию. «Иначе будете немедленно отчислены. На этом все. Идите, Миронова».